Глава 8. Что бы сделать известным своё имя и поскорей достичь желаной цели в Соломоновском доме. Пер с некоторых пор загорился идеей опубликовать небольшую брошюрку с изложением своих планов. Брошюрка была задумана как ответ волковнику Берриргалу, как вызов всему доморощенному инженерному кривцу, который хотел повернуть его в прах. Заставить его прозебать в безвестности. Пусть эти господа узнают, что Курилка ещё жив. Помимо того, он хотел доказать необходимость полной перестройки всей системы путей сообщения в Дании. С цифрами в руках без цифр тут не обойдёшься. Он хотел убедить публику, сколь неразумно и даже пагубно для страны, бедной топливом и со всех сторон омываемой морями. прокладывать дорогостоящие железнодорожные дороги, вместо того, чтобы сделать главный упор на развитённой системе каналов, которые свяжут любой городу с открытым морем. В первую голову, он хотел вызвать тем самым интерес к своему собственному проекту, подробное описание которого с чертежами и схемами должно было содержаться в книге. И наконец, он собирался изложить там Некоторые общие соображения. Пришпоренный словами Якубы о том, что в борьбе за современную цивилизацию люди и техники неизбежно будут играть главенствующую роль, Перро решил подслать своей книге краткое, но энергичное вступительное слово и высказать ряд мыслей о задачах дальнейшего развития дания. Не откладывая дела в долгий ящик, он засел за работу. Пусть он не Бог весь как владел пером и никогда не блистал ни по части орфографии, ни по части пунктуации, теперь это его не останавливало. Взяв себе за образец доктора Натана, он развернул перед своими читателями картину глубукова упадка, до которого за минувший век довело датскую нацию учёное филистерство. Затем перешёл к изображению беспросветной нищеты, которое неизбежно ожидает Данию, будь она вопреки здравому смыслу и опыту других стран не умерит традиционные восторги перед благодатным изобилием масла и свинины и не даст народу новые источники дохода. Эта и мрачная картина он противопоставлял описания сказочной страны, какой может стать Дания за короткий срок с помощью развитой промышленности. перу бегала по бумаге, а он видел, как могучие пароходы, гружённые сырьём из дальних стран, возродят светлые воды его каналов. Как гигантские фабрики возносятся по берегам укращённых рек. Слышал, как жужжат колёса и рокочут турбины. У бесплодной ютландской степи, где теперь с грехом пополам может прокормиться несколько отощалых овец, вырастали многолюдные города. Полнеки пути жизни, города, где полночный час людей не будет больше пугать, зловещий колокольный звон, где могучие лучи электричества разгонят мрак и обратят в бегство духов тьмы. В один прекрасный день, когда он пылал вдохновением, сидел за работой, к нему явился неожиданный гость. Сперва раздались быстрые удары тросточкой по кнопке звонка. И затем перед ним возник директор Дельфт. Ослепительный господин Дельфт собственной персоной, во всём великолепии светло-парижского костюма, напомаженный, надушенный, с голубоватым моноклем, который весьма удачно скрывал сильную косину. Да, вид был, как бы недурно спрятались. Начал он с места в карьер и оценивающим взглядом окинул тёмную комнатушку, заваленную бумагами и чертежами. Значит, здесь вы составляете фальшивые векселя на будущее. Идеальная конура для фальшивомонетчиков. Мой бог, надеюсь, я не помешал вам расписывать тысячерублёвую ассигнацию. Ха-ха-ха. Пер уже свыкся с манерой дяди Генри, как выражаться более чем откровенно, а потому не обиделся. Однако улыбнулся он весьма натянуто. Он терпеть не мог этого уродца и был очень недоволен, что тот вздумал заявиться к нему. Чего этому старому чёрту надо, подумал он. У вас не очень удивляет мой визит, а сведомился с наигранным трепетом господин Дельфт, после того как по просьбе Перра занял место в однорукой качалке. Я давно уже собирался побывать у вас, но дела, знаете ли, нет ни минуты свободной. Вы не представляете, сколько в нашей компании забот из-за беспорядков в Китае и волнений в Индии. Я целый день без передышки строчу телеграммы. Насилу вырвался, чтобы поболтать с вами, как это говорится, о том о сём. Здесь дядя Гиных умышленно сделал паузу, чтобы рожище выпыть с пера. Но пер спокойно выжидал и ничего не спросил. Пауза затянулась. Господин Дель снова до сканальношем образом изучил сквозь свое стеклышко убогую обстановку комнаты. Скажите, господин Сиденеус, вам не приходилось бывать в Китае? Ну, а в Индии? Но в Америке, то вы по крайней мере бывали? Решительно всем молодым людям следовало бы съездить в Америку и поучиться там великому искусству пробиваться в жизни. Очередная пауза. После которой господин Дельфт заговорил несколько другим тоном, более осторожно. Не припомниТЕ ли вы, дорогой господин Сидениус, незначительный разговор, который мы вели с вами, когда я имел честь впервые увидеть вас в доме моего зятя. Вы тогда очень тепло отзывались о моей племяннице, за что я вам бесконечно признателен. Я еще позволил себе обратить ваше внимание на удовольствие. Какой вы можете получить, изучая забавнейшие типы людей, привлечённых в этот дом красотой моей племянницы. Скажите, разве я был неправ? Комическое зрелище, не так ли? Лезут в дом с важным видом всякие сопляки, без гроша в кармане, и начинают волочиться за девочками, да ещё делают лица невинные и чистые, словно подмытый зад у грудного младенца. Пора подумал Что ни будет на свете, якубы, старый болтун давно бы вылетел отсюда. Это, знаете, так по-датски, не правда ли? Ничто же, сомневаешься, продолжал господин Дельски, окинув ещё более сострадательным взглядом жалкую комнатушку пера. В других странах такого не бывает. Там это и в голову никому не придёт. Взять хотя бы Америку. Тут дядя Генрих рассказал про одного молодого человека из Нью-Йорка, который ухитрился сделать блестящую карьеру и даже выхватить миллиардерскую дочку из-под носа у графов и баронов, хотя сам не имел ни гроша за душой и столовался в дешёвом ресторанчике. Это был некий Штальдман, по национальности австриец. То ли гений, то ли шарлатан, называйте как хотите. Во всяком случае, он собирался получать молоко и масло непосредственно из роскошной травы американских прерий без помощи коров. Идея, что и говорить, блестящая. Ну так вот. Он ставил свой опыт в лаборатории и там познакомился с родным сыном Сьюэлла Смитта. Вы, надеюсь, слышали это имя биржевого воротила с Пятой авеню, человека, который стоил миллионов 700-800 и ничего не будет от долларов. У Сэмела была единственная дочь 20 лет. И накажи меня Бог, если она по уши не влюбилась в этого проходимца и не пожелала выйти за него замуж. Ну, что вы скажете? Разумеется, для начала жениха просто спустили с лестницы. И если бы такой человек, как Сэмел, вздумал спехнуть свою дочь за первого встречного, его бы засмеяла вся Америка. Многие из нас весьма внимательно следили, как говорится, за ходом событий. И вот, в один прекрасный день сидим это мы у себя в клубе и вдруг на совсемять мысль, что тут можно сделать хороший бизнес. Тогда, не сходя с места, мы учреждаем акционерное общество. Акционерное? А что вы собираетесь разрабатывать? Пэр стал несколько внимательнее. Как что? Разумеется, этого молодого человека, вернее сказать, его шанса на успех. Мы основали акционерный капитал: сперва пять, потом десять тысяч долларов, чтобы он мог зажить в Нью-Йорке настоящим барином, снять роскошную квартиру на Бродвее, держать слуг и верховых лошадей, давать обеды для журналистов, фигурировать на страницах газет. Короче, не прошло и двух месяцев. как его уже знал весь Бродвей. И тогда он отправился к Самуэлу и попросил у Самуэла руки его дочери. И Самуэль отдал ему свою дочь? Ни черта он ему не отдал. У него были свои планы. Он сам был сыном мусорщика и желал поэтому непременно выдать дочь за дворянина. А что же стало с акционерным обществом? Оно процветало. Мы получили капитал на капитал. Ничего не понимаю. Если отец соглашается выдать дочь за дворянина, само собой, мы устроили парню дворянский титул. Это обошлось еще в четыре тысячи долларов, но зато мы раздобыли для него одно из самых старинных и знатных имен во всей Европе. Все было очень несложно. Парень дал нам адрес старой дослужившей графини. Фон Рабин Рабинштейн, австриячки. Это была обедневшая особа преклонного возраста. Она держала пансион для молодых девиц. Мы отправили ей длинущее письмо и приложили к нему билет до Нью-Йорка и обратно. В письме мы просили ее посетить своим присутствием церемонию торжественного открытия детского приюта, созданного нами в благотворительных целях. Приют состоял Трех мальчишек и стюх мельчишек и старый спившийся негритянки, которых мы специально наняли на 3 месяца, но об этом мы и разумеется в письме не сообщали. Приют, где будет носить высочайшее имя и принимать только детей австрийского происхождения. Против этого она, конечно, устоять не могла. Всё было разыграно как по нотам. На пристани её встретило в полном составе наше акционерное общество с букетами в руках. Скорее та запряжённая четвёркой отвезла графиню на торжественный обед в отель Незерленд, где её представили сборищу журналистов как родную тётку Штальбмана. На другой день всё это попало в газеты. Потом мы подсунули ей составленный по форме документ об усыновлении и долго размахивали перед её носом тысячедолларовой бумажкой, пока до она не хлопнулась в обморок. Полгода спустя, в присутствии всей аристократии Соединённых Штатов, была с поистине царской роскошью отпразнована свадьба новоиспечённого графа фон Рабен Рабенштейн. Я могу с полным правом судить об этом, ибо я сам был в числе приглашённых и удостоился высокой чести вести к столу молодую герцогиню фон Катанья, уроджённую Симпсон. Низко наклонив голову, парень нервно теребил усы. Рассказ господина Дельста затронул его больное место. У него было очень скверно с деньгами. Едва и едва хватало на прожитё. И он бесплодно ломал себе голову над тем, с каких доходов печатать книгу. Но сидел он спокойно и с наигранной улыбкой слушал нескончаемую историю. которая, кстати, очень смахивала на все рассказни господина Дельфта, сопровождавшие обеды у Соломоновых. Пер решил, что разумнее всего, пожалуй, держаться по приветливей со старым плутом. Он торопливо соображал, не поможет ли ему Дельт перехватить где-нибудь денёжок на не слишком безбожных условиях. А знаете, Это совсем не так глупо основать акционерное общество на одних лишь перспективах молодого человека. Право же, господин директор, это то, что следовало бы повторить и у нас. У меня только одно возражение. Почему вы хотите непременно и медило смотреть уиональными планами? Из всех планов, а не самые ненадёжные. Почему бы не сыграть на широких возможностях, которые открываются перед энергетичным и деятины молодым человеком. Ну, допустим, на возможностях молодого, талантливого инженера, разработавшего интересную идею, скажем, оригинальную систему водных сооружений. Господин Дельфт ответил безжалостной улыбкой. Ну, название особой роли не играет, лишь бы звучало прилично. Кто общество, к примеру, именовало? Компания по изготовлению молока и сливок искусственным путём. Блестящее название. Оно побудило нескольких легковерных толстосумов предоставить нам необходимые гарантии. Превосходно. Итак, вы полагаете, что в наших условиях возможно учредить подобное общество, если найдётся человек, который предоставит чёткие жиросчёты и проекты, убедительно доказывающие, что его план Предостаточная настойчивости может принести миллионные брыши, а почему бы и нет? Эта неожиданная откровенность заставила пара насторожиться. Все ясно, он хочет заманить меня в ловушку, подумала Симу. Планы мои он теперь знает, а выведя все, что нужно, он так распишет меня перед Якобой и ее семейством. При этой мысли. Пер снова замкнулся и не проронил больше ни слова. Но когда господин Дельфт взялся за шляпу, словно собираясь уходить, Пер всё-таки сгрупхнулся. Он твердил себе, что выбора не осталось, что надо хвататься за любую возможность, лишь бы достать денег. И что потому стоит рискнуть ещё разок. Тут его вдруг разобрала досада. Как унизительны эти нескончаемые денежные заботы. Вечно приходится изворачиваться, лгать, лицемерить, чтобы раздобыть самое необходимое. Забыл с горя все предосторожности, он прямо сказал: «Господин директор, давайте говорить на чистоту. По вашему поведению я догадываюсь, что вам известны мои чувства к вашей племяннице, и я вполне согласен с вами. В моем теперьшнем положении...» Было бы это чистым безумием питать какие бы то ни было надежды на союз с дамой, наделенной столь редкими достоинствами, как внутренними, так и внешними. Прекрасно сказано, мой друг, прекрасно. Хорошо, пойдем дальше. Вы сами завели этот разговор и тем дали мне право открыто спросить у вас, не желаете ли вы, господин директор, встать на защиту моих интересов? и создать акционерное общество подобное тому, о котором мы только что говорили. Я, воскликнул малорослый собеседник Перра, из хорошо разыгранным негодованием поднялся со стула. Да, именно вы, продолжал Пер, не скрою, у меня сейчас серьезнейшие затруднения. Мне нужны деньги, нужны, понимаете, в пору пойти и украсть. Наконец, то господин Дельфт. Все ещё ошибочно полагавший, что пер имеет в виду нанни, добился своего. Последняя фраза пера очень ему пришлась по душе. Она ясней ясно доказывала, что у пера есть все данные для того, чтобы сделать карьеру и добиться такого положения в обществе, какое подобает дочери его сестры. Он от души расхохотался. У и просто бесподобный Как я могу понять, вы предлагаете мне делать бизнес со своей родной племянницей? Отдаю должное вашей идее. Но я больше не занимаюсь частными предприятиями, даже если речь идёт о молодых девушках. А теперь я вам объясню цель своего визита. Молодой человек, я верю в вас. Я верю в ваше будущее и хочу вам помочь. Вам нужны деньги. Вы их получите. Но предупреждаю вас, ни о каких процентах и тому подобном не может быть и речи. Это не коммерческое предприятие, понимаете? Некоммерческое, а в остальном можете его именовать как вам заблагорассудится. Вы слышали об адвокате Верховного суда Давиде Гризмане? Он живёт на Клостер-шреде. Так вот, у него вы можете получить средства Необходимое вам в данный момент под те суммы, которые вы, разумеется, получите за свои выдающиеся изобретения. Только с одним условием: меня не называть. И если кто-нибудь спросит, не я ли судил вам нужную сумму, я отвечу: нет и еще раз нет. Надеюсь, вы поняли. Парень отвечал. Покровительственный тон господина Дельфта и весь его вид. Мешали ему продолжать разговор, да и не верил он в такое бескорыстное предложение. А потом, когда господин директор вторично взялся за шляпу, он его более не удерживал. Он только сказал с улыбкой, чтобы как-то объясниться. Я считаю ваше предложение не более как забавной шуткой. Надеюсь, и вы со своей стороны понимаете, что я тоже просто шутил. У слишком заманчиво звучала ваша американская история. Господин Дельф сперва недоумённо взглянул на него, потом улыбнулся самой безжалостной из своих улыбок. Боже упаси, господин инженер, вы не доверяете моей сообразительности, а я на неё не жалуюсь. Впрочем, ежели вы намерены продолжать вашу шутку, вы теперь знаете, где живёт господин Гризман. Он принимает от десяти до четырех. У него тоже высоко развито чувство юмора, чрезвычайно высоко. Разрешите отклониться. Он уже взялся было за ручку двери, потом снова замерз колся и спросил Перра, неподвижно стоявшего возле стола. Еще одно словечко, господин Сиденюс. Помнится, вы рассказывали моему племяннику о вдовствующей баронессе. тон Бернсбург, не так ли? Простите за нескромность. Вы хорошо знаете эту даму? Нет. И я хорошо знал её покойного брата. А в чём дело? Ещё раз простите. Эта пожилая женщина, верно, и слегка, как бы это выразиться, не в своём уме? Допустим, но в чём дело, я спрашиваю? И недавно вы получили от неё письмо? Очень дружественное письмо из-за границы. Ивен говорил мне, она раньше приглашала вас провести это лето в ее имении, и теперь очень сожалеет, что должна закончить курс лечения и вернется не раньше зимы. Это правда? Черт возьми! взорвался пар и ударил кулаком по столу. Чего ради вы меня вы спрашиваете? Маленький человечек ни капли не испугался. Плотной подошёл к Перу, поднялся на цыпочки и сказал: "Сейчас объясню. Ведь и у нас в стране могут скаться люди, которые не желают выдавать своих дочерей иначе, как за дворян, за семь честь семей". Уже в последних числах мая Соломоны перебрались на свою загородную виллу в Скубакин, расположенную на берегу пролива, примерно в часе езды от Копенгагена. Пэр не пропускал ни одного воскресенья приемного для Соломонов. Наведывался он и по будням, под тем предлогом, что ему надо переговорить с Ивеном об издании книги и тому подобных вопросах, касающихся его работы. Его ничуть не смущало, что далеко не все у Соломонов ему рады, что Нанни чаще поворачивается к нему спиной, чем лицом, с тех пор как поняла, что ее пренебрегли. Сто минут, когда он осознал, что любит Якубу, и что эта любовь немини благоприятна для его будущего, он ни с кем, кроме Якубы, почти не разговаривал. Жаль только, что Якуба отнюдь не стала лучше к нему относиться, скорее даже наоборот. Когда в тот вечер ещё до переезда на дачу, он ни с того ни с сего разоткровению начался и рассказал ей о своих отношениях с родными. К сердцу у нее вдруг подступила была и неприязнь, родившаяся при первой встрече. Хотя сама она ненавидела христианство, холодное равнодушие Пэра показалось ей отталкивающим. Привыкнув глубоко по еврейски чтить семью и родительский кров, она просто содрогнулась при виде такой нетерпимости к своим близким. Поведение Пэра с некоторых пор... тоже отталкивала её. По мере того, как исчезала неуверенность, испытываемая паром на люлях, и до поры до времени сбивавшая с него спесь, им овладел неудержимый зуд говорить, говорить без передышки, к месту и не к месту. Наскоро осилив десяток статей доктора Натана и его единомышленников, перш, что у себя в достаточном мире подкованным и теперь с провинциальной непосредственностью, где только речь не зайдёт о великой освободительной борьбе современности, вставлял своё веское слово. Пуще всего расходился пер после обедов, за которыми много и охотно пил, развязным, настойчивым тоном вещал он о грядущем великий человечество и о евангелии естественных наук, вызывая то смех Что за вмешательство среди слушателей? Он желал лишь одного отличиться любой ценой. Когда они ходили гулять, он перепрыгивал через препятствия и призывал остальных мужчин преследом. Когда затевалось катание на лодках, он хватал оба весла, чтобы продемонстрировать свои бицепсы. Одевался он тоже чрезвычайно вызывающе. В согласии с французской весьма вульгарной модой он носил тесно облегающий костюм, который до неприличия откровенно подчёркивал его мускулатуру. К лету он завёл себе рубашки с глубоким вырезом, обнажавшими не только богатырскую шею, но и грудь, что делало его весьма похожим на ту породу мужчин, которые живут на средства девиц лёгкого поведения. Особенно над ним потищала снанни. Она всякий раз говорила, если ему суждено лопнуть от чванства, помяните мое слово, он лопнет сзади. Якова несмотря ни на что жалела Перо, но когда она догадалась, что он имеет вид на нее, а не на сестру, и что именно желая пленить ее, он так выставляет на показ свои роскошные формы. Она несколько растерялась. Теперь она делала всё от неё зависящее, чтобы не оставаться с ним наедине. Она поговорила с Ивином и просила его по возможности ускорить предполагаемый отъезд спер за границу. Ему не следует бывать у них, пока он по крайней мере не осознает, как ему недостает общи культуры, а для этой цели нет ничего лучше заграничных путешествий. Теперь, когда она знала намерение Пэра, его присутствие тяготило ее. И однажды в самом начале июля дело чуть не кончилось катастрофой.